В следующий раз Интенель позвонила через двое суток. Все это время, похоже, выжидало, не позвонит ли он сам. Теперь Ликаэль понимал это совершенно ясно. Он вообще успел заново оценить всю историю их взаимоотношений с Интенель и понять, что и как он делал неверно. Интенель была самкой, истинной, настоящей. Она была одновременно и королевой, которой должно было повелевать самцами, и шлюхой, наслаждающейся своей похотью, но и использующие ее в качестве вожжей, с помощью которых она могла эффективно управлять мужчинами. И от мужчин ей нужно было постоянное подтверждение этой ее истинной сущности. Они должны были падать к ее ногам и исполнять ее капризы, а она расплачивалась с ними тем, чего получить без нее мужчинам было затруднительно, даже невозможно, ураганом страстей, бурей чувственности и взрывом эмоций. Рядом с ней мужчина не просто жил, он горел, пылал ярко и буйно. Не мудрено, что она остановилась для всех своих возлюбленных сродни наркотику, поэтому расставание с ней ввергало их в отчаянную ломку. Но и она сама также подсела на эту атмосферу всеобщего обожания и неподдельного горя, захлестывающего ее любовников в тот момент, когда она их бросала. Иликаэль понял, что ничем иным их прошлые отношения не могли закончиться. Интенель должна была неминуемо бросить его, потому что она привыкла вслед за взрывом обожания получать взрыв отчаяния и горя. А нынешний звонок — это не попытка примириться и восстановить отношения, как ему показалось. Нет, страстно пожелалось в первый момент после того, как он услышал ее голос. А всего лишь контрольный удар, который руигаты наносили поверженному противнику, чтобы быть твердо уверенными в том, что он мертв. Что ж, судя по всему, он ее разочаровал но и избегнул новой ловушки, потому что даже поняв про нее все это, он кое-что понял и про себя, а именно, что, вопреки всему, он до сих пор любит ее. Оставалось надеяться, что она больше не позвонит, но она позвонила. «Привет!» На этот раз Интонель позвонила ему в окружение небольшой компании, в которой были шестеро мужчин и три женщины. Но все мужчины с нескрываемым обожанием пялились только на одну женщину – и не имело смысла задавать вопрос на кого. «Привет», — отозвался Ликаэль, уже привычно собираясь, как будто ему предстояло немедленно вступить в тренировочную схватку, да еще с инструктором Воробьевым. «Такое состояние возникает, когда точно знаешь, что тебе достанется и здорово, и что без регенератора не обойдется, а все равно деваться некуда, так что остается только держаться, сколько сможешь. Рад тебя слышать». «Да», — Интонель звонко рассмеялась, отчего мужчин аж повело в ее сторону. «Отлично. А мы тут с друзьями собрались немного развлечься. Не хочешь присоединиться?» От этих слов двоих из шестерых мужчин, которые сидели рядом с ней, перекосило. Да и остальные бросили на Ликаэля не слишком дружелюбные взгляды. А Ликаэль неожиданно почувствовал, что его слегка отпустило. «Это что же, она пытается вызвать в нем ревность?» Нет. Ликаэль широко улыбнулся. — Пожалуй, я там точно буду лишним. Да и работы много, надо успеть сделать все заказы до отъезда. — А куда ты, кстати, уезжаешь? Улыбка Ликаэля стала виноватой. — Извини, но это личное. — Вот как! Голос Сентенель прозвучал оскорбленно. — Ну что ж, если я и мои друзья тебе не интересны, можешь оставаться со своей работой. Всю ночь едко закончила она и отключила связь. Ликаэль шумно выдохнул. «Ну дела!» Похоже, ему впервые удалось вызвать у Интенель сильную эмоцию. До сих пор все их взаимоотношения заключались в том, что он любил ее. Сильно, страстно, сходя с ума. А она снисходительно позволяла себя любить. «И вот на тебе!» Ликаэль удивленно качнул головой. «Что же это происходит?» Неужели он начинает каким-то образом влиять на то, как выстраиваются их взаимоотношения? Ну, вроде того, как он уже под конец обучения стал врубаться в то, как можно контролировать в схватке менее опытного противника. Нет, Энтенель, конечно, не была противником. Или была. И уж, конечно, она никак не могла считаться менее опытным, но ощущения мастера были очень схожими. Энтенель снова возникла в его жизни еще через два дня. Она просто появилась у порога его дома и вошла. Ликаэль как раз закончил работать и стоял со стаканом ледяного селли в руке у огромного панорамного окна, выходящего на горную долину. Он увидел, как прилетел ее ковш, он увидел, как она выбралась из ковша и своим скользящим, хищным шагом с чуть изломанным ритмом, который сводил с ума любого мужчину, двинулась к его дому, но не сделал ни единого движения навстречу. Сначала, то есть в тот самый момент, когда понял, кто прилетел в ковше, просто потому, что его ноги внезапно ослабели, и, чтобы устоять, он был вынужден ухватиться рукой за резную оконную раму. А затем, после того, как усилием воли вогнал себя в позицию руигата, уже потому, что ясно понял, если он хочет, чтобы сегодняшний вечер не закончился тем, что его растопчет, как старую тряпку, ему надо держаться и держать в узде свои эмоции». Поэтому единственное, что Ликаэль себе позволил, это сделать шаг назад и натянуть на голову берет, ладонью удостоверившись, что морда руигата скалит пасть точно над переносицей. Привет! небрежно произнесла Интенель, входя в комнату и сбрасывая с плеч роскошную драпировку, которую он когда-то сам ей и сделал. Она действительно была невероятно красива и гармонична, потому не сильно увлекалась изменениями своего тела и лица, а значит, могла себе позволить долго носить подобные эксклюзивные, созданные специально для нее вещи. «Привет!» — спокойно отозвался Ликаэль, чувствуя, как глубоко внутри, в районе селезенки, у него что-то мелко-мелко дрожит, а по спине бегут мурашки. Если честно, хотелось заорать, расплакаться, пасть перед Энтенель на колени и, вцепившись руками в ее ноги, лихорадочно повторять «Ты! Ты здесь! Ты пришла! Ты! Ты! Ты!» Но Руигат скакардо глядел на Интенель прищуренными злыми глазами, и Ликаэль лишь небрежно спросил. Хочешь, Селли? Это все, что ты можешь мне сказать? Возмутилась Интенель. Нет, Ликаэль качнул головой. Еще я хочу сказать, что рад тебя видеть. Но ты же и так об этом знаешь, верно? Интенель не ответила, напряженно сверля взглядом бывшего любовника. Ее так и подмывало, резко развернувшись уйти из дома Ликаэля, но это было бы глупо, прилететь в такую даль только для того, чтобы через минуту отправиться в Освояси. Не дождется. Она прилетела разобраться, что же произошло с этим чрезвычайно талантливым, чувственным и абсолютно бестолковым теленком по имени Ликаэль. И она сделает это во что бы то ни стало. Привычное течение жизни дало сбой». Гармония, которую она так долго и упорно выстраивала, нарушена, и следовало немедленно выяснить, почему. В итоге, вместо того, чтобы снова возмутиться, она ослепительно улыбнулась и, плавно опустившись в кресло, милостиво кивнула. — Ладно, налей мне, Селли. Ликаэль отошел от окна и, сунув руку в домашний куб, извлек оттуда мгновенно запотевший стакан. Интонель приняла стакан, на пару мгновений задержав свои пальцы на руке мастера — и с удовлетворением отметив, как те дрогнули при ее прикосновении. Несмотря на это, Ликоэль не рухнул к ее ногам и не зарылся лицом в ее колени, как это непременно произошло бы ранее, а сделал шаг назад и опустился в стоявшее напротив кресла. Интонель некоторое время молчала, ожидая, что же он станет делать дальше. Но мастер просто сидел и смотрел на нее, а на его губах играла легкая улыбка. Глаза же... Глаза были необычными. Никогда еще она не видела у Ликаэля такого выражения глаз. В них было, о боги бездны, в них было нечто совершенно невероятное. Боль, мудрость, любовь, холод и жар, сила и умение уступить, но не ранее и не более того, как он сам решит. А главное, в них было нечто, чему Энтенель никак не могла подобрать определение и с чем никогда не сталкивалась, а называлась это воля.